Глава 25. Лера. Я поднималась по чистенькому подъезду на свой третий этаж, таща за собой сумку с одеждой. Одновременно хотелось плакать и смеяться. Я убегаю от того, с кем пусть пару дней, но была счастлива. Кто бы мог подумать, что я и Филатов могут быть вместе. Мы же два разных полюса, которые не могут существовать вместе, потому что один из нас должен погибнуть. И погибла я. Я бы без проблем могла существовать с ним, прогибаться и закрывать на многое глаза. Но я не хочу. Я много лет жила с братом, который относился ко мне как к какому-то помойному щенку, запрещая не только говорить свое мнение, но и думать об этом. Я устала и не хочу продолжения. А с Филатовым по-другому быть не может. Или ты прогибаешься под него и его жизнь, в которой много грязи, крови. Или ты страдаешь по этому человеку, но вдали и спокойствие. И я выбрала второе, потому что так правильно для меня. Наконец-то поднялась на лестничную площадку и посмотрела на свою железную дверь, кидая около стены увесистую сумку. Поднесла ключ к замочной скважине, вставила, прокрутила несколько раз и замок щелкнул, открывая мне дверь. «Привет!» – услышала я женский голос позади себя и обернулась. «Ты моя новая соседка, значит?» Около двери напротив я увидела молодую девушку моего возраста. Добрый день. Похоже, что так. Я Женя. Очень приятно. Девушка протянула мне свою ладошку, и я пожала ее в ответ. Лера, взаимно. Ну что, соседка, будем дружить? Будем, я плечами. Лера, ты меня прости, мне сейчас некогда. Давай я к тебе на днях зайду, и мы поболтаем. Хорошо, кивнула я ей. Да и мне сейчас было не до гостей. Со своими бы проблемами разобраться. Завтра еще на работу с утра идти. Хорошо, что Филатов только по вечерам приходит. Закрыла за собой дверь и поставила около порога сумку. «Ну вот я и дома», – проговорила тихо и щелкнула выключателем. Загорелся яркий холодный свет, освещая белую прихожую. Сняла курточку, сапоги и пошла изучать свою квартиру. Она была совсем небольшая, но уютная. Это была студия в современном стиле, с большими окнами и барной стойкой. Кровать стояла посередине комнаты, и напротив нее висела в полстены плазма. Красиво! Я опустилась на кровать и еще раз все осмотрела. В глаза бросилась папка, которая лежала на столешнице барной стойки. Подошла к ней и открыла. Там был договор на мое имя на год, и квартира уже полностью оплачена. Еще один подарок от Филатова. Деньги я ему со временем верну. Хватит того, что он нашел мне жилье. И вообще, он много в чем помог. Быстро разложив свои вещи, я приняла душ и решила попить чаю, который нашла в шкафу. И нашла я не только чай, весь холодильник был забит под завязку едой. Мне на целый месяц хватит, это точно. И когда только Филатов успел все это сделать? Я лежала с открытыми глазами полночи, думая о разном. Только ближе к утру мне удалось уснуть и проспала всего-навсего пару часов до звонка будильника. Мое новое жилье находилось в шаговой доступности от работы, что не могло не радовать. И все было бы хорошо, если бы не внезапная встреча с Филатовым, которая полностью дала понять, что этот человек нисколько во мне не заинтересован. Он смотрел на меня с таким безразличием, как будто общается с табуреткой. А ведь между нами все-таки что-то да было, пусть и немного, но было. «Сегодня кто-нибудь видел Фила?» – проговорила Анюта, жуя салат. Я сидела на обеде вместе с девчонками. Они говорили о празднике, который сейчас праздновал наш клиент в клубе, и о насущных проблемах. Не, все замотали головами, кроме меня. Я сделала вид, что меня он нисколько не интересует. А что с ним? Я ж вчера отрабатывала вечернюю смену. Так вот, встретила я его около вип-комнаты, весь задумчивый и расстроенный. А потом к нему пришла какая-то девушка, и они с ней уехали. А сегодня пришел на работу злой как черт. К нему тот полицейский прибежал, даже нескольким охранникам по морде дал за то, что они его не хотели пускать. А потом они вместе с Филом сорвались куда-то. Да, интересно, что произошло. Может, того маньяка поймали? Может быть. У нас со вчерашнего вечера перестали дежурить в клубе. Я сидела и слушала девчонок, а в голове прошла мысль. Вчера он уехал с другой. А я, дура, еще расстраиваюсь по его поводу совсем ненормальное. Ему наплевать на меня, и мне должно быть так же, но я не могу. Нужно бы еще со Стасом поговорить, прощение попросить, что произошло так, и я уехала с боссом. И стоило мне о нем подумать, как он зашел в столовую с улыбкой на лице, но только увидел меня, как улыбка сразу же померкла. Он налил себе чай и сел на диван позади всех. Поев, девчонки ушли, а я, воспользовавшись моментом, подошла к нему. Привет, Стас, присела рядом. Привет, Лера. Было видно, что он не хотел со мной разговаривать. Ты прости, я не знала, что все так получится. Я вот одного все не могу понять. Зачем ты согласилась идти со мной на свидание, когда в постели у босса ночуешь? Жалость? Ну да, где я, а где Фил? У него бабла немерено он не последний человек в городе. Хотела не обижать дурачка Стасика, так, Лер? Мне безумно стало обидно от его слов. Нет, не так. Ты мне правда нравишься, и я не знаю, почему Владислав Олегович так повел себя. Мы не вместе, правда. Но ты уехала с ним. Да, уехала. Я живу в его квартире. Точнее, жила. Последние слова я произнесла практически шепотом. Да я уже догадался. Просто Стас, он мне очень сильно помог, выручил меня, и пока подыскивали квартиру, он предложил у него пожить. Мне больше некуда было идти. А сейчас есть куда? Да. — Лер, ты что от меня хочешь? Если ты волнуешься о том, что я расскажу всем, что ты была любовницей босса, то не переживай, не расскажу. — Спасибо, — вымученно улыбнулась я ему. — Если честно, то я хочу еще раз сходить с тобой на свидание и обещаю, что все будет нормально. Никаких Владиславов Олеговичей. — Хорошо. Ты тоже прости меня? Сорвался? — Ничего. — А теперь, Морозова, немедленно работать. У тебя обед закончился минут как десять назад. Стас с нежностью улыбнулся мне, а я с облегчением вздохнула, что с ним помирилась. Он мне и правда нравился, как друг, мужчина и как человек. Он был хороший, с ним легко, а самое главное, он не замешан в каких-либо криминальных разборках. И я уверена, что у него нет друзей, у которых по заднему двору носят избитых людей. Остальное рабочее время прошло быстро и без происшествий. Я с удовольствием шла к себе в новую квартиру, по дороге прикупив небольшой кактус. Захотелось какое-нибудь живое растение в квартире, а кактус – самое неприхотливое. Да и в моем дизайне он смотрел все уместно. У порога в квартиру меня ждал сюрприз. Точнее, это была моя новая соседка с бутылкой вина в руке. «А я уж думала, ты сегодня не придешь», – пробурчала мне она. Несколько раз уже выходила, проверяла, дома ты или нет. И вот на десятый раз повезло. «Привет», – улыбнулась я ей. «Я только с работы иду. Так поздно. Это еще рано. Я в основном работаю в ночную смену, а на сегодняшний день график изменился». «В ночную смену?» – с удивлением посмотрела она на меня. «Я официант в ночном клубе. Проходи». Я пропустила Женю в квартиру. «Ого, вот это ремонтик. А может, мне тоже в твой клуб устроиться?» Я засмеялась в ответ, а потом споткнулась на своей улыбке, вспоминая, кто мне ее нашел и снял. Как будут персонал набирать, я скажу. Ты проходи на кухню в холодильнике, найди что-нибудь на закуску, а я переоденусь. Женя кивнула мне в ответ и ушла на кухню, а я пошла переодеваться. После выпитой полбутылки вина мой язык развязался. Я действительно не пью, а если и пью, то очень-очень редко. Женя оказалась очень понимающей и вообще хорошей девчонкой. Здорово, что мы с ней подружились. Мне давно не хватало человека, которому я могла бы высказаться и поделиться своими мыслями. И я полночи рассказывала свою историю жизни. Не забыла поведать о спасителе Филатове, с которым провела ночь, и которого до сих пор не могу забыть. Только вот не стала уточнять, почему мы с ним расстались. А то как-то нехорошо говорить, что мой босс причастен к убийству. А я была уверена, что они убили того парня, он же совсем не двигался, пока его несли.